Медицина. Мэри Патнем Джейкоби. Годы жизни с 1842 по 1906. Врач. Эдвард Кларк, врач, профессор Гарварда, предупреждал: "Известны примеры, когда женщины выходили из школы или колледжа с блестящими знаниями, но с недоразвитыми яичниками. В последствии они выходили замуж и оказывались бесплодными. Далее шли объяснения, почему их репродуктивные органы не достигли полного развития. Никакая система не делает хорошо два дела разом. Мускулатура, мускулатура здесь равно менструацией, и головной мозг не могут функционировать наилучшим образом одновременно. Это цитата из книги Кларка Пол в образовании. Или равные возможности для девочек. Sex and Education or a Fair Chance for the Girls. Издано в 1873 году. Основная мысль: прилагать усилия во время менструаций опасно, следовательно, опасно и давать женщинам образование. Для собственного благополучия женщине не следует стремиться к нему, накануне ее утробы. Сегодня от утверждения Гларка легко отмахнуться, как от охинеи некоего доктора. Его описание студенток множество бледных, бескровных женских лиц, свидетельствующих о туберкулёзе, золотухе, анемии и неврогии, как результат нашей нынешней системы обучения девочек. Напоминают скорее персонажей ходячих мертвецов, чем обитателей университетского кампуса. Однако после выхода в свет равных возможностей администрация и преподавательский состав высших учебных заведений, выступавшие против образования для женщин, стали ссылаться на эту книгу как на подтверждение своих взглядов. Американка Мэри Джейкоби считала всё это бредом. Она стала первой женщиной, принятой на медицинский факультет Парижского университета. За это пришлось побороться, но, поступив, Джейкаби была полностью поглощена учёбой. Многие сомневались в том, что она сумеет добиться успеха, даже её собственная мать. Но Джейкаби осваивала курсы легко и с юмором. В 1867 году в письме домой она уверяла мать, Честное слово, для меня это только в радость. В больницах происходит столько всего вдохновляющего и добавлю восхитительного. Надеюсь, тебя это не шокирует, что я ни в малейшей степени не страдаю от перегрузок. Оспаривая измышления Кларка, Джекаби могла бы привести в качестве контраргумента собственный опыт. Она училась в Париже после того, как получила диплом врача в Соединённых Штатах, Медицинская школа не сделала Джейкоби ни больной, ни бесплодной. Однако, ссылаясь на автобиографию и имея прекрасную возможность собрать достоверные свидетельства, было бы все равно, что нащупывать свой пульс, когда его можно прослушать через стетоскоп. Джейкоби возразила на едва прикрытое Кларком оправдание дискриминации. Двумястами тридцатью двумя страницами точных научных данных, графиков и анализов. Она собрала результаты обследований, включающих данные о ежемесячных женских болях, продолжительности цикла, ежедневных физических нагрузках и образований, а также данные по таким физиологическим показателям, как пульс, ректальная температура и объём мочи. Чтобы сделать свои аргументы неопровержимыми, Джейкаби провела тестирование мышечной силы испытуемых до, во время и после менструаций. Работа была почти болезненно беспристрастна. Наконец, последний, розящий удар целиком и полностью научно обоснованный. Ничто в природе менструации не предполагает необходимости или даже желательности отдыха. Если женщины болеют туберкулёзом, золотухой, анемией и неврологией, то не потому, что слишком много учатся, как утверждал Кларк. Её доклад, фактологически безупречный и при этом страстный, был удостоен премии Бойлстона Гарвардского университета всего через 3 года после того, как Кларк, профессор того же учебного заведения, издал равные возможности. Научный спор Кларка и Джейкаби был не просто интеллектуальной эпикировкой. В дискуссии о том, кому дозволено поступать в университет, опора на авторитет науки была чрезвычайно важна. После того, как книга Кларка превратила университет в неприступную крепость, Джейкаби принялась систематически разрушать это препятствие. Её исследование оказало огромное влияние на предоставление женщинам доступа к высшему образованию. Джейкабис с детства хотела стать врачом. Я училась в медицине лет с 9, вспоминала Анна. Я нашла большую дохлую крысу и подумала, что если хватит смелости, крысу можно вскрыть и найти её сердце, которое я страстно желала увидеть. на смелость мне изменила. Хотя она отложила операции до того момента, когда её научили их проводить, интерес к человеческому телу не исчез. Пока же Мэри стала писать. Она росла в семье известного книгоиздателя и в 15 лет начала публиковать свои рассказы в The Atlantic Monthly, а позднее в New York Evening Post. Отец Мэри был не в восторге от её стремления поступить в медицинскую школу. Взамен он предложил дочери сумму, равную стоимости её обучения в университете, словно морковку, которую она получила бы, отказавшись от высшего образования. Джейкаби отвергла его предложение и в начале 1860-х годов уехала в Пенсильванский женский медицинский колледж. А затем в Париж для второго раунда обучения. Джейкаби писала матери. Думаю, с твоей стороны довольно наивно спрашивать меня. Со многими ли образованными французскими дамами и врачами я познакомилась. Тут и не слышали ни о чём подобном. Прошли долгие месяцы, когда наконец, впервые в истории, женщине Мэри Джейкаби позволили занять место в рядах студентов медицинского факультета. Но ей пришлось соблюдать ряд правил: входить в лектории через дверь, которой не пользовались другие студенты, и всегда сидеть рядом с профессором. Джейкабе шутила, что её юбка стала первой увиденной студентами в стенах медицинской школы со дня её основания. Несмотря на странные обстоятельства, Мэри легко влилась в эту среду. Она писала: "Я чувствую себя здесь настолько естественно, словно провела здесь всю жизнь". Вернувшись в Соединённые Штаты после 5 лет в Париже, Джекиб начала читать лекции в женском медицинском колледже при Нью-Йоркской больнице для неимущих женщин и детей, заниматься практической медициной. и попутно добиваться больших возможностей для женщин в этой сфере. Мэри способствовала основанию Женской медицинской ассоциации в Нью-Йорке в 1872 году. Открыла детское отделение при Нью-Йоркской больнице и стала первой женщиной членом медицинской академии. Когда у неё обнаружили опухоль мозга, Джейкоби записывала симптомы так же дотошно и объективно, как и если бы отвечала на нелепые заявления Кларка. Результат своих наблюдений она назвала описание начальных симптомов менингеальной опухоли, сдавливающей мозжечок. От неё автор и скончалась. Написано собственноручно. Джейкаби была из тех, кто всегда оставляет за собой последнее слово.